Что там у меня без учета артефактов? Мощь 13. Для увеличения требуется 8 свободных очков. Прогибаемость 13. Для увеличения требуется 8 свободных очков. Жирность 8. Для увеличения требуется 5 свободных очков. Бесячность -6. Для уменьшения требуется 4 свободных очка. Правильно мысли 13. Для увеличения требуется 5 свободных очков. Колдунство 0. Для увеличения требуется 8 свободных очков. Зеркливость 10. Для увеличения требуется 5 свободных очков. Нормальность минус 3. Для увеличения требуется 50 свободных очков. Свободных очков характеристик 30. М да Перепугавшись перед битвой с трумбом, вкинул 41 в мощу и прыгливость, загнав требования до восьмерки. Пора заняться другими, непрофильные качать дорого.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 Свободных очков характеристик 0. Как в аптеке. Все, жирность я пока не трогаю. Дорого и глупо. Бесячесть, скорее всего, тоже. Одно очко в зеркаливость можно. Дальше будет стоить 6 и хорошо, значит. Ближайшие планы, правильно мысли до двадцати и мощу спрагливостью до 15. Так что у нас по шмоту. Опа! Первый косяк. Откуда колдунство 2? Заклинаний все равно нет.